Глава 142. Чпок-чпок-чпок. Щеки уже сводило от напряжения. Губы немели от улыбки. Это единственное, что я делала ровно 30 мгновений. Кивала и улыбалась. Молча. Больше не оставалось ничего. Аю сделала меня по всем фронтам. И такой противник дорогого стоит. Игра началась прямо на ступеньках. Коро трижды ударил бронзовым кольцом по массивной двери дома магистра, испещренной защитными рунами по периметру, и где-то в холле прозвонил хрустальными переливами весенней капели колокольчик. Представительный слуга в летах открыл, но войти мы не смогли. Брошка на внутренней части рукава ощутимо нагрелась. Сработал артефакт райдо. Защита на двери меня не пускала. Даже носочек на порог не поставить. Проем сразу ощетинивался вспышками, и завывал сигналками. «Какая досадная оплошность!» Аю довольно щурись, всплескивает руками. «Защиту дома обновляли вчера, но задний двор пока не трогали. Какая досада, какая досада! Леди, прошу!» Жест в сторону выхода для слуг. Я щурюсь в ответ, цепляя на лицо положенную по этикету улыбку и, жестко зафиксировав локоть коро, тащу его к черному входу обогнуть дом магистра, зачерпнуть снега сапогами, дорожки не чистили, и остановиться на ступеньках, чтобы пропустить выходящую из дома кухонную служку с ведром помоев в руках. Один-ноль в пользу старой корги. Блау не заслуживает парадного входа. И место указали, и на немилость проверила. Но магистр не учла, что ни в одном доме Керна не ставят защиту, настроенную на печати немеса. Я подмигнула коро, который следил за мной потемневшими взволнованными глазами. Отдала одежду слугам и отправилась наверх по чёрной лестнице. Менталисту переступить порога кухни не разрешили, не вышел статусом для сегодняшнего приёма. Слуг в доме снова немало. И я расслабленно отслеживала лица. Ведь последняя из пятёрки где-то рядом, или тут, у аю или на периметре. Лично я поставила бы менталиста внутри. Меня проводили в роскошную гостиную, явно специально украшенную к празднику в валах тонах. И Райда снова недопустимо ошибся. Матрон было не 6, а 14. Каждая сочла своим долгом вывести в свет ближайшую дуэнью или представить обществу следующую заместительницу на посту матриарха. Леди Тир, например, притащила с собой двоих, пожилую сухопарую коргу и ту даму, что была на площади вместе с Кантером и Близ. Тетя? Точно не мать, потому что с мамой Тира была связана одна из тех историй, о которых не принято говорить на севере за общим столом. Что я здесь делаю, великий? Старые жужелицы щебетали на старом имперском. Бегло, таратоли так, что я не улавливала часть слов, в принципе. 2:0 в пользу Аю. Четырнадцатилетние провинциальные серии должны преподавать этикеты и изящные искусства, но старый имперский на таком уровне это академия. И даже там не было никого, кто ставил бы произношение языка давно мертвого мира нормально. Говорить свободно я так и не научилась, только несколько общих фраз но понимать и читать могла. 30 в пользу Аю. Старые кошелки, нисколько не стесняясь, пользуясь тем, что юные гости их не понимают, вовсю обсуждали Блау. «А наследник ничего, такой молодой жеребец», обмахивалась веером Бартуш, которая давно разменяла девятый десяток зим. «Ох, мне бы мои 20 Парочка Матрон Хейли, такие похожие, что я не смогла отличить одну от другой, глупо захихикали. «А вот вторая наследница пошла в мать. Печально». Сиробартуш с деланным сочувствием покивала в мою сторону. Я оскалилась в добродушной и глуповатой улыбке, запоминая каждое произнесенное слово. «Что я здесь делаю, Великий? Что я, псаки, всех побери, здесь делаю? Вместо того, чтобы искать лекарства для акса, заниматься делами рода, тренировать плетение, я торчу тут и слушаю отрывистую каркающую речь на имперском. Я сжала пальцами в карманах тёплый мешочек. Артефакт серых грел и ощущался даже через защиту. Флакон с эликсиром в другом кармане наоборот холодил, и я погладила пальцем шероховатую пробку. И того, и другого хватит, чтобы подставить магистра. Но кто сказал, что дознаватели на это не закроют глаза? Если бы Буч сказал мне раньше, что они ведут свою игру, дознаватели давно могли найти всё, что угодно. Хоть весь запрещенный перечень под грифом «СС» и закрыть аю на второй цветочной, но... Магистр цветёт, пахнет и устраивает странные званные вечера для таких же двинутых на голову, как и она сама. Значит, ловят того, кто стоит за ней, или хотят узнать что-то конкретное. Айю нужна им, а мне нужны менталисты. Пальцы разжались с трудом. Искушение было слишком сильным. Я вытащила пальцы из карманов и с силой прижала к коленям, как и положено приличной Сире, и тут же взяла пиалу с чаем, чтобы хоть чем-то занять руки. Улыбайся, Блау улыбайся». Я скалилась, отпевала маленькими глоточками чай и изображала манекен. Матроны обсуждали все. Последние сплетни, язвительно поливая всех ядом, неурочное срабатывание сигнальных артефактов по цепи вышек, стоимость колье столичной примы, которая явно пользовалась благосклонностью одного из патрициев. Обсуждали все, кроме того, что было действительно важно. За какими псаками они здесь сегодня собрались?» Аю вовлекала меня в разговор изредка, роняла пару фраз про академию и подливала мне чаю. И только самая старшая леди Тир, рядом с которой меня усадили, угрюмо молчала, изредка зыркая по сторонам совершенно нечитаемым взглядом. 40 в пользу Аю. Ни одна из матрон, кроме магистра, так и не обратилась ко мне напрямую. А по правилам этикета это значит, что младшая должна молчать до тех пор, пока старшие сиры не обратятся первыми. Я пила чай, молчала и улыбалась. Улыбалась, улыбалась. «Девчонка дура!» — коротко выплюнула Матрона Тир на великолепном чистейшем имперском «Наш преподаватель по языкам рыдал бы от умиления. Отец был дураком, так мать хоть соображала, но на детях предки рода отдохнули. Выдала она своей ближайшей наперснице, немного повернув голову в мою сторону. Та согласно кивнула. бла у дура». «Сколько потрачено времени, чтобы привить ему вкус? И что?» Адура улыбалась. «Правда, потребовалось небольшое усилие, чтобы удержать лицо, но я справилась, отпив ещё чаю». «Это четвёртая пиала. Если этот бессмысленный трёп не закончится, скоро произойдёт непоправимое». «Мальчишка-идиот», — продолжила леди Тир на Староимперском. Дуэнни согласно кивнула и тут же хлёстко получила веером по рукам. Видимо, обсуждать будущего главу, юного наследника, его святейшество великолепного Кантера, дозволялось только его бабушке. «Идиот», — четко подтвердила я на старой староимперском с улыбкой. «Но далеко не всегда», — ответ бабули Тира я уже не расслышала. Родовой дар включился неожиданно и совершенно не вовремя, как и всегда. Перед глазами потемнело, пиала дрогнула в руках, остатки чая с глоток выплеснулись на белоснежную мирийскую скатерть. Я задохнулась. Слишком много было эмоций. Слишком разными они были и слишком острыми. Аю ненавидела. Ненависть была застаревшей, немного запекшейся по краям, когда слишком долго варится в котле мыслей с отчетливым душком. Еще там была жалость ко мне, совсем немного, и предвкушение скорого триумфа. Бабуля Тира скучала, присыщенная настолько, что все вокруг казалось ей сном наяву. Одни и те же лица, одни и те же разговоры, одни и те же дрязги. Толико любопытство в сторону магистра и много сочного неодобрения в мою. Если бы я мечтала о кантере, мне отчетливо дали понять, что ничего не светит. Почти одинаковые сиры Хейли в количестве двух штук. Боялись. Боялись так, что у меня перехватывало горло от чужих эмоций. Еще чуть-чуть, и у них будет истерика. боятся чего? Заклинателей? Флейты? Их заставили? «Лично ко мне эти старые женщины не испытывали ничего вообще, только бесконечная усталость и выматывающий душу страх, который выжигает все остальные чувства внутри, не оставляя ничего. Одна из них должна быть бабушкой Анастаса. Неужели ей не жаль внука? Или она пропустила турнир и не видела, как Хейли стоял на коленях? Леди Тирс площади сожалела, тревожилась за меня, и единственная была настроена благожелательно. Остальные тетки точно оправдывали определение, которое дал им Райду. Змеи. Настоящий клубок змей. Все ненавидят и подсиживают всех, но не меня. Я настолько мала и ничтожна в их понимании, что просто недостойна внимания. Точнее, ни одной из старух даже не пришло в голову, что можно обратить отдельное внимание на объект. Зачем? Стул или стол? Именно так я себя ощущала со стороны. Скорее, стул. Стол дороже. И скатерть на нем отделана мирийским кружевом, поэтому ценена, а я пока под вопросом. Переход. Недавно светлая. Слабачка. Дурная кровь. Я в ее годы. Летела со всех сторон на имперском. Горло перехватило. Слишком много всего. Все думали одно, говорили второе, чувствовали третье. «Не пойдет», — звучали отрывистые рубленые фразы на мертвом языке. «Мужчины больше подходят для ритуалов», — шла следом певучая мысль на имперском. Порченная кровь, твари, жаль, что нельзя убить всех. Всплывало сожаление с легким запахом сандала. Убить. Третий круг не подойдет. Откажемся, кто-то думал с отчаянной надеждой. Откажемся, это повод, девчонка не справится. И так много было надежда на отказ от ритуала, что это чувство, казалось, заполнило и осветило всю гостиную, сияя на весь керн. Откажемся, откажемся, откажемся! И несколько Матрон словно ждали чего-то, с трудом скрывая, тщательно контролируя эмоции. Но это ожидание выплескивалось наружу и просто заливало комнату резким запахом зеленых яблок. Так для меня пахла надежда. И кисловатым запахом страха. Много страха, тревоги и почти паники излучали Хейли. «Использовать наследника». У меня кружилась голова, и все расплывалось перед глазами. Зрение резко село. Заболела спина, колено, старые, скрюченные ревматизмом пальцы, которым уже не помогали целительские плетения, голова и все внутри, как будто я нарушила не одну, не две, а все клятвы разом. Псаковая эмпатия. Все старые кошелки болеют, и одной ногой за гранью. Откажемся? Использовать акселя? Мало силы? Не раньше, чем менталисты вытащат люцы и уберутся обратно с моего севера. Не раньше, чем запретный город получит результаты, которые удовлетворят всех. Им нужен ритуал, и они его получат». Я шмыгнула носом, что-то теплое текло по подбородку, прикусила губу, и вместо того, чтобы поднять и укрепить щиты, раскрылась, полностью сняв защиту. Моя маленькая стена, которая и так не выдерживала столько уровней и пластов информации, рассыпалась в прах. Эмоции, мысли и чувства, щедро перемешанные с болью, хлынули в голову, накрыв волной. «Дочь проклятого Блау!» — задребезжали дорогие фарфоровые пиалы из редкой глины с голубоватым отливом. «Грехи отца! Никто не берет, оставляют в клане!» Задрожали и поднялись вверх тарелки, стулья, торшеры, и даже одна из маленьких табуреточек для ног, обтянутая дорогой парчевой тканью, зависла как раз напротив меня. «Порченная, породнившаяся!» Основной купол защиты дома обычно внешний, ведь никому и в голову обычно не приходит, что нападать могут изнутри. Или что у одного из взрослых гостей приема может случиться детский всплеск. «Твари!» Стекла вылетели первыми. Осколки окон на мгновение зависли в воздухе, зазвенев на самой высокой ноте, а потом рванули внутрь смертоносным серебристым дождем. Стеклянная крошева маленькими кинжалами вспарывала подушки, обивки, портьеры, В воздухе кружились белоснежные перья, хлопок из оббивки и обрывки лент, на которые располосовала портьеры. За первой волной тут же пришла вторая. Старухи были щедры на эмоции, не давая костру внутри погаснуть. Дом тряхнуло второй раз, почти от самого основания. Тахта подо мной заходила ходуном. Картины и репродукции падали со стен. Ширмы летели на пол. Слуги, незащищенные куполами, прикрывались подносами, отползая в казавшиеся безопасными углы. Вспыхнули в последний раз и погасли светильники, и все стихло. Гостиная сияла. Защитные купола почтенных сир переливались серебристыми радугами в темноте, перекрывая друг друга, накладывались слоями, создавая поистине великолепное зрелище. Через открытые окна потянуло холодом и запахом свежего снега. Звуки улиц, праздника и гомона толпы наполнили дом. Неслись веселые мелодии песен, кто-то играл на цитре, далеке трубил общий сбор легионерский горн. Внутри было пусто и звонко. И хорошо. Надеюсь, тетки надели самые лучшие артефакты. Я старалась. На этой декаде спрос в гильдии на кольца с управляющими контурами должен взлететь до небес. Кто-то щелкнул кольцами, и над нашими головами засияло сразу несколько магических светляков. Еще щелчок, и еще, пока вся гостиная не наполнилась светом. Целых предметов почти не осталось. Осколки фарфора лежали везде аккуратными горками, сваленные в кучу вещи, разрезанные на лоскутки обивкой диванов. Чистым оставалось пространство вокруг каждой из дам. Ровный купол, как будто границу рисовал сумасшедший живописец, и внутри круга сира, в совершенно нетронутом платье. А за, как будто пришел тайфун со стороны Мирии и погреб под собой все побережье, проживав и выплюнув бесполезные людские вещи. Все молчали. «Леди Блау?» Айо откашлялась. Голос магистра звучал надтреснуто, но довольна. Удовлетворение просачивалось через край. Даже несколько перышек, которые она аккуратно сняла с рукава, не испортили, а наоборот повысили ей настроение. «Всплеск, всплеск, переход на новый виток?» Я кивнула и открыла рот, чтобы ответить, но из носа снова щедро хлынула кровь и залила платье, руки, «Белоснежные кончики нижней рубашки. Вас проводят в дамскую комнату», — постановила леди аю повелительно и отрывисто стукнув тростью о пол пару раз. «Леди, прошу, все в сад! Там установили шатры и купол тепла. Небесный свод сегодня, зрелище, достойное внимания!» Матроны с невозмутимыми лицами одна за другой чинно потянулись наружу. Стекло весело похрустывало под ногами. Заминка возникла только на выходе. Дверь вышибла и заклинила наискосок, перекрыв путь. «Разрешите, Сира!» Одна из дуэний размяла пальцы и приблизилась к двери. Щёлкнули кольца, вспыхнули плетение, пахнуло силой, и дверь нежно вынесла в коридор, аккуратно пристроив у противоположной стены. И тут чпокнула. Розоватая масса неаккуратными потеками сползала по лицу и волосам удивленной дуэньи. Сверху чпокнула еще раз. И все подняли головы вверх. Потолок и балки были усеяны кругляшками странной формы с чем-то розовым. «Пирожные!» — предположила одна из сир и щелкнула кольцами, формируя плетение. Последнее решение явно было не лучшим. Чпокнула еще раз громче, и все расплющенные шарики весело плюхнулись вниз прямо на голову Матронам. «Чпок! Чпок! Чпок! Чпок! Чпок! Чпок! Чпок! Чпок!» Или защита вышла из строя или купол не счел пирожные из лучшей кернской кондитерской опасными, но Матроны обтекали молча. Возмутительно розовые и совершенно невозмутимые. И тут леди Тир захохотала. Сначала тихо, потом все громче и громче, пока стало казаться, что от сиплого баса не вибрирует что-то внутри. Она смеялась, постукивала тростью в такт, а пальцем другой руки зачерпнула немного розового крема с плеча. Сунула в рот, причмокнула и захохотала снова, откидывая назад почти полностью седую голову. Умылась я быстро, остановила кровь плетениями, шмыгнула носом и подмигнула себе в зеркале. бытовые чары пробовать бесполезно. Поэтому придется щеголять влажными пятнами на платье. Позволить, чтобы кто-то здесь применил ко мне плетение? Никогда. Артефакт сушки в купальнях вышел из строя. Как и все артефакты на этаже, отчитался огорченный слуга, обозревая последствия минувшего катаклизма. Мусор валялся везде. Коридор был засыпан остатками когда-то великолепной, но такой хрупкой фарфоровой утвари, предметами обихода и даже подушечками из спальни. Я осторожно перешагивала мусор и улыбалась. Так же глупо, как и весь вечер до этого, пока не увидела то, что в доме Аю быть не должно совершенно точно. Весь преподавательский состав Академии дружно поклоняется Маре, покровительнице знаний и искусств. Статуэтка валялась на боку. Змей, обвивающий ствол Агавы, подмигивал мне ярко-алыми камешками глаз. И я готова поклясться точно, как мой тот, что остался дома, притаившись у зеркала в ожидании новой добычи. Аю поклоняется Немесу? Одни вопросы. Шантаж прошел буднично. Вместо зимнего сада меня проводили в убранную наспех библиотеку, где старуха, чинно восседая за массивным столом из изморённого чёрного дерева, протянула мне свиток, легко удерживая активированный вестник в другой руке. Искры силы, и сообщение уйдёт адресату. — Вы производите впечатление сообразительной юной леди Сироблау, — проскрепела Аю Читайте. — Это выдержки из законопроекта принятого не так давно, начало можете пропустить. Советую обратить особое внимание на пункт 3.2. Хранение, использование, получение и добыча шлемника классифицируется как особо тяжкое наказание, вплоть до принудительного лишения силы и заключения в цитадель. В пункте 3.2 не было ничего нового. Я свернула свиток в тугую трубочку и начала отстукивать первые ноты имперского марша на ладони. «Решайте!» проскрепела Айю. «Вестник дознавателем или небольшая скромная помощь, которая не останется безответной благодарности?» Я вздернула бровь. «Простой и безопасный ритуал. Нужно только ваше присутствие. Столичные застенки, допрос...» Айю уверенно качнула вестник на ладони. «Или небольшая помощь». Магистр бесила неимоверно до белых звёзд в глазах. «Дыши, Блау, дыши и улыбайся. Люци, ты помнишь? Семья — главная. Менталисты должны вытащить Люци. Они хотят Аю, значит, они получат Аю. Я преподнесу им её перевязанную золотой торжественной лентой. И сразу соглашаться нельзя. Об этом тоже проинструктировал Райдо, чтобы старуха не почуяла подвох. «Выбираю третий вариант — цитадель», — пояснила я старухе, которая резко вздрогнула. «Сколько нужно травы, чтобы попасть туда?» «Весом с пола райхарца Не меньше?» «У вас есть столько? Нет?» «А наш с вами разговор пока не тянет даже на снятие ментальной защиты». Айо оценивающе прищурилась, схлопывая вестник. Торги начались. В зимнем саду было тепло. Купол работал на полную мощность. Бархатное небо над головой сияло мириадами звезд и золотисто-красными точками фонарей, которые уносили желания людей в небо. Я играла. Мелодия колыбельной плыла в воздухе, чуть покачивались в такт ветви деревьев на ветру, кружились снежинки за пределами границы, и даже звезды, казалось, вспыхнули ярче, слушая флейту. Ай молчала и чуть покачивалась из стороны в сторону, следуя за песней вправо и влево, вправо и влево, неосознанно подчиняясь нотам музыки. По воздуху плывет колыбельная, ноты тают в тишине. А высокие дамы, прикрыв глаза, смакуют силу, которой наполнена песня. Я не пожалела сил, чтобы доказать «Жрите и слушайте». Я вам подхожу. Вам не нужен акс и не нужен дядя. «Такая глупая!» — пела мелодия. «Такая тупая!» — нежно шептала флейта. «Она подходит!» — шептали ветви сакуры в саду. «Превосходная, глупая и сильная! Превосходный экземпляр! Превосходный!» «Ни тени сомнений», — пела Флейта, убаюкивая страхи. «Нам подходит. Нам подходит. Нам подходит». Последние ноты таяли в тишине, и я убрала нефрит в сторону. Глаза не открыли не сразу, пребывая в плену звуков. Экзамен пройден. Слишком сильные эмоции, которые просачивались даже через установленный на место щит, изменились мгновенно. Вместе с ненавистью и кисло-сладкой надеждой вкусом железа и крови на языке оседала решимость. Они решили давно, но решились окончательно только сейчас, проверив последний недостающий элемент. Теперь они тоже смотрели на меня, как на предмет интерьера, но предмет очень полезный. Айо, казалось, даже стала выше ростом. Плечи распрямились, она почти не опиралась на трость, глаза сияли сумасшедшим фанатичным светом. Я отвернулась от этого сборища старых высокомерных идиоток, пристегнула флейту на пояс и пошла к столам, где в отдельном кресле восседала сиротир в компании дуэней. Её мои навыки заклинателя не заинтересовали вовсе. Мы молчали мгновений пять. Я цедила чай, родственница кантора крутила трость и хмыкала себе под нос, следя за стайкой дам чуть прищуренными глазами. «О чём вы думаете?» Леди Тир запрокинула голову в тёмное ночное небо, усеяная сотнями летящих вверх рыжикрасных мерцающих тёплым золотистым светом фонарей. А чая, ответила я честно, отвратительный купаж. И об исходе магистра раю резко повернула голову в нашу сторону. О том, каким прекрасным был этот мир без нас. Девственно чистым и нетронутым горы бесчервоточен шахт, пространство континента не трясло регулярно от того, что портальная сетка слишком плотная и реки были полны рыбы деревья жизни, а сила пела внутри нас. Тихо закончила Сиротер цитировать одну из старых поэм Лиси. «Вы слишком молоды для таких мыслей, юная Блау. А вы слишком стары», — отрубила я прямо. Терять было нечего. мудрости и опыт ограничивают, сковывают. Я тряхнула запястьями, и наручи аритидисов насмешливо сверкнули в свете огней. «Молодые ещё способны измениться, услышать и поменять хоть что-то». «Ваш отец думал так же». Глаза, покрытые старческой белёсой плёнкой, на миг затуманились воспоминаниями. «И все знают, как закончил Юстиний Блау. Неумение выбирать друзей. Эту ошибку совершают многие». Я глотнула из пиалы и покружила чашку. Чиинки плыли по кругу в танце. «Когда тот, кто защищает, бьёт в спину». Я говорила отчетливо и громко, чтобы меня было слышно в каждом уголке купола. «Сер Блау не удержал уровень!» Вмешалась одна из дойней, не утерпев, и тут же осеклась под холодным взглядом Матроны. «Не удержал?» Я насмешливо фыркнула. «Дремучие суеверия!» «Владеющий глазом не удержал уровень?» «Тогда сегодня на землю действительно сходит сама Мара, оставляя цепочку следов босых ножек, ведущую прямо к ступеням храма» а не отобранные специально для этого прислужницы». Губы леди Тер чуть дрогнули. «Но я говорила не для неё. Я говорила для тех, кто сейчас стоял за моей спиной. Для той, чей сын предал моего отца. Есть ли здесь мать того, кто предал среди этих шести? Что вы знаете о заклинателях на самом деле?» Я качнула розовый нефрит на поясе. «Не удержать можно, используя инструмент. А глаз — это дар, и все повинуются». Сзади зашептались. «Уровень удержал бы даже Сераксель», — отрубила я жестко и безапелляционно. А отец был сильнее и старше. «Блау не удержал уровень!» — ноздри леди Бартуш гневно затрепетали. «Не удержал!» не, «Не удержал!» — кивнула я легко. И для владеющего глазом этому есть единственное объяснение. Кто-то отвлек, ударил в спину, нарушил концентрацию, вынудив выбирать, защищаться или контролировать тварей. «Чушь! Это Блау!» «Действительно!» — процедила я язвительно. «Чушь! Иначе придется поверить, что это один из ваших детей приговорил всех, что чей-то сын, племянник, брат, предатель!» Я смотрела на каждую из Матрон по очереди, не опуская взгляд. «Чей сын? Чей? Кто?» Резкий стук трости о камень оборвал перепалку. Леди Тир грузно поднялась с кресла. Я увидела все, что хотела. Продолжайте праздновать без нас. Перед тем, как отпустит юную овцу на вольный выпас, играющая в радушную хозяйку вечера, Айю решила почтить традиции и запустить фонарики в небо. Каждой даме досталось по-настоящему произведению искусства из тонкой рисовой бумаги. Кому-то пылающий золотом крыльев феникс, кому-то пагода, кому-то цветок. Мне обычный пузатый четырехгранный купол. Пожелания, кивнула Аю на столик с кистями и тушницами. Чтобы удача сопутствовала нам этой зимой. Леди Блау, кивок слуге, и мне преподносят отдельный набор. Не стоит пренебрегать традициями. Возможно, это последний шанс, чтобы небеса услышали ваши молитвы. Я сладко улыбнулась старухе в ответ, обмакнув кончик кисти в тушь. Думала я недолго, глядя на эту толпу хищниц, чего хотела бы больше всего. Чтобы не злоумышляли против Блау и против Севера, потому что Север — это Блау, а Блау — это Север. Ровные четкие косые штрихи ложились один за другим, потому что нам единственным некуда идти. Нас не примет ни один предел, везде свои заклинатели, а Блау держит держали и будут держать Север. Еще штрих, еще штрих, еще штрих и еще. Нам некуда идти и некуда отступать. «Не трогайте Блау и не трогайте Север, и мы не тронем вас в ответ». Я легонько стукнула по кисти кончиком пальца, встряхивая излишки туши, щелкнула кольцами, и снизу фонаря запылал магический огонь, подпалив фитиль. А дальше никакой силы, чтобы не вспугнуть удачу, псаковой традиции. Снизу вспыхнула... Алый четырёхгранный купол из рисовой бумаги дрогнул, качнувшись алыми пузатыми боками несколько раз, и, дёрнувшись на ветру, начал набирать высоту, устремляясь в звёздное небо. К сотням и тысячам таких же огней. Сотни желаний, сотни надежд, сотни чаяний. Слуга заработал строгий взгляд старшего управляющего и покорно склонил голову. Отвлёкся, неправ. Так он не ошибался уже давно, вышкаленный за много зим но не следить за фонарём единственной юной Сиры на этом празднике он не мог. Даже сморгнув несколько раз, он всё-таки решил, что просто перепутал иероглифы, и ему показалось, «Чтоб вы все сдохли». Так прочитал слуга то, что не дрогнувшей рукой вывела юная воспитанная Сиры кистью на алом пузатом боку. Чёрная тушь немного потекла, но, видно, было отчётливо, небеса тут Решительным почерком, жёсткими и чёткими, почти по-мужски скупыми штрихами. Слуга посмотрел наверх в небо, где уже почти исчез фонарь, потом на изящную маленькую леди, потом снова наверх. Юная сера улыбалась, скромно опустив глаза в пол, выполняя положенный по этикету поклон младшей, старшим дамам на прощание. Показалось, с облегчением решил он. И что только не привидится на старости зим. Я отчиталась. Всплеск, согласие на ритуал, личная оценка ситуации. Сделала все, что просили менталисты, и готова поклясться великим, вся пятерка уже получила информацию. Это значило, что дальше время на празднике было только моим. Мы договаривались, но упертый король решительно следовал сзади, молча отстав на пару шагов. Настоял проводить хотя бы до площади. Следующий ход за Айю. Назначить время и место. Я сделаю свою часть работы. И пусть ловят своих сумасшедших старух, которые решили проводить ритуал почти под самый канун зимы. Никого из менталистов видеть не хотелось. И Буча особенно. Исключения всегда только подтверждают правила. Верить нельзя никому, даже когда очень хочется. Настроение катилось на дно, раздражало всё. Эта суета, этот праздничный гомон, эти счастливые лица, всё, решительно всё раздражало. Празднуют, не зная, что ждёт их через каких-то 10 зим. Отправляют желания в небо и радостно хлопают в ладоши, когда очередной бумажный фонарь растворяется, превращаясь в едва заметную точку. Интересно, если бы знали будущее. Продолжили бы тратить жизнь так беспечно, зная, сколько отмерено каждому из них. Начали бы жить, не откладывая на завтра своим умом, а не перекладывая на небеса. Раздражает. небу насрать на вас. Большинство из этих желаний сгорит, не поднявшись в небеса. А те, что долетят, просто не успеют исполниться. Ликас вынырнул из толпы на площади внезапно, подрезав на повороте пышнотелую румяную мистерис. Сунул мне в руки засахаренный боярышник и пристроился рядом. Я просил держаться подальше от столичного магистра. Я раздумывала пару мгновений, но подношение приняла. Плохой вечер. Ликас вздохнул, расправились и опустились плечи, взъерошил короткий ёжик волос, который уже припорошил снег. Капюшон он снял и кивнул сам себе. Очень плохой. Средний. Поправила я совершенно серьёзно. Бывало значительно хуже. Мне нужно к источнику, пояснила я деловито. Место, где тренироваться и чтобы меня не трогали. Я облизала сладкую палочку и кончики пальцев. Больше всего мне сейчас хочется, чтобы все исчезли. А Ларри со своим советом, долбаные Матроны со своими идеями, дознаватели, горцы, Хейли и вся столичная шушера, которая повадилась ходить порталами в наш предел. Я привстала на носочки и покружилась перед Ликосом. Правда красиво? Пешки из рода Блау сегодня выглядят именно так. Дорого. Роскошно. Полголоса поправил меня наставник. Слишком роскошно для совета. Нужно переодеться. Я захохотала. В голос, откинув назад голову и смаргивая слезы. Достали, великий. Как же меня достали. Еще немного, и будет предел, и все полетит к псакам. Ваю. Идемте, наставник. «Игра на новом поле? Ведь пешку следует переодеть!» «Что вы пили на приёме?» «Чай?» Я покачала перед носом Ликоса правой рукой. Камень в кольце, определители ядов и добавок, оставался прозрачным, как слеза. Наставник наклонил голову на бок, оценивая меня. И свет от уличного фонаря падал сбоку, и тени ложились строгими мазками. Фэй впечатлилась бы. «Отец ревновал, правда? Вы очень красивый наставник. И всегда рядом с мамой пояснила я. «Пили», — констатировал Ликас обреченно. «Не сучушь?» «Говорите то, что думаете, а думать вам не свойственно», — выдохнул он облачко белого пара. «Надеюсь, эффект временный». «Надеюсь, эффект постоянный», — щелкнули кольца, и несколько плетений взвились в небо с пронзительным свистом, рассекая пополам красные фонари, которые не успели подняться слишком высоко. Где-то вскрикнули и загомонили, — Обрывки алой бумаги и обломки реек планировали вниз, спускаясь по окружности. Всегда хотела это сделать. Пссаковы фонари. Кольца щелкнули еще раз, но большая рукалика сосковала мои запястья. «Это благо», — пояснила я жестко. «Когда желание не исполнится, а они не исполняются каждую зиму, никто не будет сетовать на небеса и винить себя». «Виновный найден», — я сверкнула шальной улыбкой и коротко поклонилась. «Вместо того, чтобы, сложив руки, вверить себя богам, они начнут делать хоть что-то. Вдруг это их желание сегодня не достигли небес?» Лика смолча наблюдал, как обрывки алой бумаги медленно опускаются на снег. «Или другой вариант?» Я выкрутила руки из захвата и размяла запястье. «Я убийца!» Кусок рисовой бумаги спустился прямо мне под ноги, и я поймала, смяв в ладони остатки фонаря. «Это чья-то мечта?» Я отвела руку и забросила бумажный шарик далеко. «Значит, я убила мечту, разрушила надежды. И что, теперь все? Ничего не получится и ничего не исполнится, потому что кто-то там не получил молитву? Псакова чушь. Даже если кто-то скажет, что мир рухнет завтра, сегодня мы должны бороться, а не запускать в небо бесполезные фонари». Я выдохлась и, запрокинув голову вверх, следила, как светящиеся точки заполонили почти все небо над керном. И стало светло почти как днем. Мы молчали. Охрана замерла на несколько шагов сзади. Звуки толпы как будто отодвинулись и стали тише. Прошел снег, подсвеченный огнями запущенных в небо иллюзий. Ликос, увидев, что я доела первую палочку боярышника, достал из кармана еще одну, тщательно завернутую в прозрачную бумагу, и молча сунул мне в руки. «О, взятка! Значит, дальше будет еще хуже, не так ли?» Я хрустнула, обкусывая ягоды по бокам. «Что запланировано для меня у Алари?» «Месть?» «О, нет, ведь не зря же мне дали увидеть всё самой в кузнечной лавке. Кого я должна обвинить? Видимо, кого-то из совета?» Я била в небо. «Вкусно. Свежее». Я облизала сладкие с лёгкой горчинкой губы. Боярышник был хорош. «Обвинение — это первый акт. Что со вторым? Горцы плохие, а Лари хорошие. Такой вывод я должна была сделать. Или нет? Есть хорошие, а Лари есть плохие». «Скажите, кто хороший наставник?» Я обогнула Ликоса и заступила ему дорогу, продолжая откусывать ягоды на палочке. «Скажите, я послушаю. Скажите мне, что мой наставник, который давал клятву учить и защищать, на моей стороне. Скажите, я поверю, что хоть кто-то на моей стороне». Я рассмеялась тихо и горько. «Сегодня мне нужно верить хоть во что-то. Только на сегодня. Скажи мне». Я шагнула вперёд и схватила его за отвороты верхнего кафтана. «Скажи мне, Ликас, соври мне!» Аларийц молчал. «Только сегодня, соври мне, что ты на моей стороне, хотя бы ты!» Я выдохлась и разжала руки. Псаковы остаточные последствия всплеска. «На чём мы прокололись?» Хрустнул снег. Наставник сгорбился, спрятав руки в карманы, и шагнул ко мне, близко, почти нос к носу. «Афродизиак!» То, что знает один о Ларе, знают все. В столичной кондитерской лавке с таким гербом 56 шесть наименований подарочных наборов и только один с южными специями в таком количестве. Это единственное, что бы я никогда не стала есть. И знала об этом только Нэнс, которая удивилась резким изменением вкусов госпожи. Стоят печеньки 12 империалов. Это больше, чем стипендия за курсу всех юнцов вместе взятых. За целую зиму. И? Юнцы прислали мне такой набор? Парней горцев было жалко, но дураки обычно долго не живут. И никто из целителей еще не запатентовал плетение от идиотизма. Ликос не отреагировал, только немного напряженней стала линия плеч. Охранник мог догнать меня легко. Снега с крыши упало немного. И я ждала, что догонит, но он предпочел вести и просто следовать на расстоянии до лавки. Зачем? Я покачала пальцем перед носом ликаса и цокнула чтобы глупая миссия лично убедилась в том, что есть плохие алари и есть хорошие. Перед советом очень важно выбрать правильную сторону, не так ли, наставник? Закончила я цинично. А расход? Так горцев за людей никто и не считает, не так ли? Ликос продолжал молчать. Алари отличались ничуть не меньшим, если не большим высокомерием, чем высшие по отношению к представителям другой расы. Горцы смешали кровь с пришлыми, обрели искру силы, а значит, стали предателями, отступниками и перестали быть людьми. Самый главный вопрос, который меня сейчас волновал, какое отношение Ларицы имеют к татуировкам? И супостат в поместье. Нэнс и девочкам просто позволили его найти. Ведь если Ликос не захочет, даже летучая мышь ночью над поместьем не пролетит. Наставник помешан на охране, безопасности, графике проверки постов и тренировках. Поверить в то, что моя наивная Нэнс обошла наставника на повороте? я фыркнула скорее грань пойдет на землю лика свел свою игру и вопрос в том он играет за или против что держит наставника рядом со мной в поместье блау особенно если учесть его редкий для алари дар помнящего в учителях и дядю старейшину в совете да и еще не забыть старика который много зим успешно играет роль выжившего из ума конюшева которого не интересует ничего кроме лошадок я не буду никого обвинять продолжила я устала потому что вы хотели именно этого. Мне все равно, это оппозиция, игры совета или ваши внутренние дела. Увидеть должна была я, чтобы предъявить лично, чтобы все остались чистыми. Я ведь нужна только для этого. Остатки бояршника полетели в сугроб. Сладость внезапно стала очень горькой. Вы со своими играми можете идти в задницу к немесу или в лабиринт на корм к его порождениям. Куда хотите. Мне надоело. Я развернулась к площади, но успела сделать только шаг. Сильные руки клещами обхватили плечи и рванули обратно. «Одна сторона!» — голос Лика содрожал от бешенства. «А вот так это считается!» «Это одна сторона!» — меня встряхнули. «Если всегда стоишь за спиной, это одна сторона!» «Скажи мне Ваю!» Он тряхнул меня еще и еще со всей силы. «Идиотка! Не умеешь думать, не лезь!» «Я же сказал, не лезь Каю!» «Менталисты! Если бы мешали, давно отправились бы за предыдущей пятёркой!» — шепнул он мне на ухо. «Но они должны найти всё, что нужно, и вернуться в столицу. Кому подчиняется охрана? Ну, живаю! Кому подчиняется охрана поместья?» Я сглотнула. Номинально ларицы служили у дяди, но на самом деле подчинялись только Ликосу. И дяде. До тех пор, пока ему подчинялся Ликос. И я до сих пор не могла понять, как дядя допускает подобное. «Кому?» Снова гневный шепот в ухо. И для чего отправлять сладости, к которым ты точно никогда не прикоснешься? чтобы ты точно их не ела, идиотка. Спереди резко вспыхнуло над крышами, иллюзия была слишком яркой. Я охнула, но Леко успел быстрее, прикрыв мои глаза широкой ладонью. Решай сейчас, или идти в табор просто не имеет смысла. Решай, Ваю, веришь мне или нет. Наставник опустил плечи и подтолкнул в спину, давая свободу. Решай сейчас. Я смотрела в тёмные, знакомые с детства глаза с прищуром, надёжные руки с шершавыми мозолями, сложенные на груди, широкие плечи, которые уже припорошило снегом. Сколько я проехала в детстве на этих плечах? Сколько раз меня ловили эти руки? Сколько раз я получала этими ножнами по заднице? Так тяжело жить, когда никому нельзя верить. Так тяжело, что я уже начала задыхаться, сгибаясь под этой тяжестью. Никому нельзя рассказать. Ни с кем нельзя разделить и никому нельзя верить. Так учил нас дядя, и теперь я поняла, почему. Чтобы не закончили как отец. Но разве достоин спасения мир, в котором нельзя верить никому? В котором нельзя повернуться спиной к самым близким, чтобы не воткнули нож между лопаток. Я не хочу жить в таком мире. Но семья прежде всего. А если каждая ошибка обернется слабостью? Есть ли у меня право на слабость? Я отвернулась от Ликоса и пошла прочь. Снег похрустывал под ногами. Дошла до сугроба, в которой выкинула недоеденную палочку за сахарными ягодами и шагнула, утонув почти по пояс в снегу. Шарить пришлось недолго, моя потеря лежала неглубоко. Отряхнула налипший снег и сунула в рот, чтобы стояли льдинки. Лейкес так и стоял на том же месте, сложив руки на груди, неотрывно глядя на меня, только линия плеч стала почти каменной. Я протанцевала обратно, привстала на носочки и со всей силы хлопнула наставника по предплечью, по старому легионерскому обычаю, заглянула в глаза и улыбнулась. «Верю!» Я выдохнула, ягоды внезапно стали очень сладкими, и дышать стало легче. «Почему?» Я пожала плечами и помахала палочкой перед носом ликаса откусила немного и смачно захрустела что боярышник, моё любимое лакомство, знают всего несколько человек в этом псаковом мире и ещё меньше помнят об этом. А кому ещё тогда можно верить? Аларейки крутили меня из стороны в сторону, заканчивая наводить лоск. И в этом Аларе превзошли Райду на голову. Продумано было всё до мельчайших деталей. Нижняя сорочка и та по вороту была отделана традиционной аларийской вышивкой. Алая длинная юбка и две косы с тисёмочками по таборному обычаю. Если бы не цвет кожи, рост и тонкая кость, вылитая аллорийка. Я крутилась безропотно, наклоняла голову, подавала руку, позволяя подгонять размеры вживую, и не протестовала, боясь пропустить хоть слово. Слишком интересные вещи говорил наставник. Горцев предупреждали трижды. Ликос вздыхает устало, морщится, но юношеский максимализм требует жертв. Юнцы искали ответы и нашли то, что не должны. Их бы убрали в любом случае, вопрос времени. Свои же, поясняет Ликас уверенно. Отступники не нужны никому, а они нарушили законы горской общины. И наказание только одно — смерть. Горцы опасны, повторяет мне наставник в который раз. Не приближаться, не лезть, не встречаться. Вопрос, почему сгорела копель, Ликас проигнорировал, зато выспросил все про всплеск и нахмурился. Объяснил порядок и последовательность действий самое важное чтобы я не забыла во время главного испытания в круге я должна представлять лернейские так как мы тренировали в последний раз Я остановлю время повторил он терпеливо все замедлится и доли мгновений тебе хватит я кивала Горы вою это самое важное то чувство когда у тебя получилось оно должно постоянно жить внутри он постучал по груди когда я сделаю вот так, Ликас показывает короткий рубленый жест. «Горы! И ты сразу начинаешь двигаться, как только всё замрёт». Я закатила глаза и снова кивнула. Одно и то же на разные лады наставник повторял уже пятый раз. «Отдай!» — командует Ликас, повелительно протянув руку. То, что ты переложила в карманы. «Это моё!» «Верну после, отдай!» «Наставник!» «Доверие ваю! Я научу тебя доверять!» Ликас вздыхает. «Мы будем двигаться очень маленькими шажками, но ты научишься верить людям». «Я верю людям!» Я вцепилась в карман, к которому он протянул руки. «Мой флакон! Мой шлемник!» «Веришь мне? Отдай». «Верю, но это страховка на случай, если что-то пойдет не так. Запасной план!» «Ваю, твой план всегда примитивен и прост. Разрушить все планы окружающих. Ставки слишком высоки. Поиграешь потом». Флакон приятно холодит пальцы в кармане. И отдавать мою прелесть не хочется ни в коем случае. Наставник, доверия ваю. Снова устало напоминает Ликос. Я могу защитить тебя сегодня в круге, если ты будешь слушаться неукоснительно. И я давал клятву твоей матери. Эликсир я отдала безропотно, слегка ошарашенная тем, что рассказал наставник. Все аллари Ларе поместье подчинялись главному. И это не было новостью. важным было, почему алари служит Блау. Точнее, почему алари не служит Блау, ни клану, ни роду, ни главе, ни наследнику. Они пришли с Аурели и Хэсау и должны были уйти после ее смерти, но алари остались. «Хранить и защищать», — процитировал Ликас, — «от всего, что может представлять опасность сейчас или в будущем». Клятвы произносили только двое — Нэнс и Ликас. И это не то, чем следует делиться с другими аларийцами. Я понятливо закивала, сомневаюсь что мне выдали всю правду, но спасибо лабиринту, что хоть столько. Если бы он сказал это сразу, к чему эти псак в доверие? А если бы я не прошла в круг алари Ушли бы. Ликас задумывается на мгновение. После того, как исполнилось бы 15 Остались бы только те, кто хочет служить сам. Я ненадолго прищуриваюсь рассматривая в зеркале юную девушку в аларийском наряде с чертами высшей. «Нужно точно вспомнить, кто из Аллари остался в поместье, когда я вернулась с первого курса академии. Всех поименно. Это те, кому можно доверять в этой жизни». «Не играем открыто», — говорит Ликас, уточняя. «Не время. Нужно немного подождать». «Сколько?» — наставник не уточняет. «Но я уже не слушаю» лика сказал, что сегодня Нэнс возвращается домой, если я сделаю все правильно. Моя Нэнс, моя ворчунья, моя пышечка, по кудахтанью которой я уже так соскучилась. Я умилялась собственной наивности. Мы ждали уже мгновений десять. Я изучила Аларийскую палатку вдоль и поперек, а старый Хакан настойчиво развлекал меня разговорами, изображая радушие. Старейшин тут не было и не будет. Ни одного, даже виктима который сейчас тоже в Керне. Можно было додуматься заранее. У Алари все не как у людей, и совет тоже. Сходка старых маразматиков была запланирована в Круге. Именно там. Никому не нужно никуда ехать. Все, находясь в разных концах Империи, соберутся на сборище мгновенно. Это ужасало. Возможности и ресурсы Алари, которые пока не контролирует никто, а выигрывает обычно тот, кто бывает первым. «О ведре шлемника!» выдала я быстро с широкой улыбкой, вынырнув из своих мыслей. Старейшина спрашивала, о чём я мечтаю. Хакан моргнул, и маска добродушного старичка на миг дрогнула, взгляд стал ясным и острым, как кончик кинжала. «Мечтаю наварить пару самых больших котлов и как мара осенять всех божественной благодатью. Или чтобы благодать сработала шлемник, нужно непременно выпить. Я так и написала на своём фонаре. Прошу послать мне травы весом в пол райхардца», — поделилась я доверительно. «Менталистов так много?» Питаются они хорошо. Расчетная доза на вес неизвестна, поэтому учитываю с запасом. Ну и на тестовые испытания. Хакан прищурил глаза в узкие щелочки. Я мечтательно улыбалась в ответ. Быть милой оказывается так просто. Всего лишь приложить чуть-чуть усилий. Время. Суровый и собранный ликос вернулся, с раздражением отбросив войлочное полотно. Но на этот раз колокольчики не прозвенели. Подарок. Пропела я наставнику весело, демонстрируя на ладошке трофеи. Пока его не было, я с мстительным детским удовольствием отодрала с импровизированной аларийской двери и всё музыкальное сопровождение. Нужно же как-то коротать время в ожидании. Немного взбодрить старичка, да и наставника. Я заметила сразу, этот звон очень раздражал. Старейший Нахакан был очень любезен. Старый аларийц улыбался добродушно, но улыбка уже чуть трескалась по краям. Немного не дожала. Лик и свернулся слишком рано. «Время, Ваю!» «Дядя?» Короткий поклон старейшине. И наставник крепко хватает меня за руку. Мир перед глазами закружился калейдоскопом. Степь, знойный воздух. Опять круговорот, и мы оказываемся на какой-то большой зеленой поляне, усеянной каменными, похожими на наши домашние алтари, гранитными плитами. «Экая пига пробасили сзади, и я развернулась, увидев крепко сбитого высокого бородатого аларийца, напоминавшего бера по комплекции, одетого в белый бурнус, с юга, старейшина. "Дождись да очереди", проскрипела сбоку ладная совершенно седая дама, которую даже старушкой назвать было нельзя, столько стати и скрытой силы было в ее фигуре. Алаика держала длинную резную трубку и смачно пыхала дымом в разные стороны, чтобы разогнать собеседников, но на поляне и так не было никого, кроме нас троих. «Тут есть те, кто по боли ждут. Заскучались уже». Седая Ларико щелкнула смуглыми почти до черноты тонкими пальцами, и прямо передо мной на другом конце поляны появилась ошарашенная Нэнс, чуть схуднувшая, совпавшими щеками, но моя. «Мисси!» — заголосила Тапс, плеснув пухлыми руками. «Мисси, это что ж деется-то?» «Нэнс!» Выдохнула я в ответ. «Нэнс!» Кто первым рванул навстречу, я не знаю. Соскучившаяся Аллорика с недюжинной силой так долго крутила меня на радостях, оторвав от земли, что меня затошнило, и сжала ребра, что и выдохнуть лишний раз было сложно. Пронзительный многоголосый девчачий визг раздался следом. Все, наказанные отбытием из поместья в табор девчонки, появились на поляне. «Мисси! Госпожа! «О, девочки! Кто наступил мне на ногу?» Заберите нас обратно, Мисси!» Торопливо шептала мне в ухо одна из девчонок, пользуясь случаем. «А то Вилли за злобу себе найдёт, пока я тут. Или уже нашёл». «Скучает», — поспешила успокоить я. Рыжий Вилли последнее время брал по две-три смены. Думала, копит деньги, а вон оно что. «Дайте, Мисси, вздохнуть, балаболки!» Нэнс распихала всех локтями и, грозно выпитив грудь, встала передо мной живым щитом. «Оклони!» время лекос появился на поляне сзади нас и кивнул двум старейшинам приветствуя бабушка заныла нэнс дергаая за рука в седую даму «Цыть! бабушка то обещала — я сказала неугомонная «Всё после сверкнули ясные глаза на морщинистом лице и нэнс отступила время снова повторил ликос подхватил меня под руку и прежде чем я успела что то сообразить Поляна растаяла. Дул ветер. Пронзительный, как и всегда, бывает высоко в горах. Мы стояли в центре плоской, отшлифованной до блеска каменной площадки. Скалы поднимались со всех сторон, образуя подобие чаши или амфитеатра, почти как у нас на турнире. В центре площадки мы стояли вдвоём. Я и наставник за моей спиной. 12 седых Аллари по кругу. «Чужим не место в круге!» Представительный старик с равнодушным лицом и перевязью через плечо, как принято носить в восточном пределе, поднял руку и опустил вниз. «Против». «Время менять правила!» Седая дама пыхнула табаком и высоко подняла трубку вверх. «За». «Против». «За». «Против». Голоса совета разделились поровну. 6 за» и шесть против. Виктим сиял. Старый Хакан был совершенно спокоен, как и «Право!» Знакомый голос прозвучал откуда-то сверху. На одной из скальных террас стоял слепой старик, опираясь на посох. Стоял на самом краю, непоколебимо. Порывы ветра трепали одежду, и казалось, он сейчас просто рухнет камнем вниз. «Право!» — повторил помнящий отчетливо посадить новую ветку место девочки в круге и стукнул концом посоха о камень в подтверждение своих слов лико расслабился это не было видно но я ощутила как напряжение просто стекло вниз и наставник казалось сразу стал немного выше не алари высшие враги брызгал слюной виктим нельзя пускать чужих в круг Седая дама пыхнула трубкой, и все вокруг как будто окутал дым. И как в быстром просмотре записей на поляне звучал виск, кричала Нэнс, орали и тискались девчонки, звенел смех, сверкали улыбки. Ощущение было неописуемым, как будто я была одновременно и Нэнс, и каждой Ларикой сразу. Эмоции были такими яркими и чистыми, что губы сами расплылись в улыбке. Улыбалась не только я. Некоторые из старейшин тоже выглядели довольными. «Вопрос о том, так ли встречают врагов, можно снять. Если ты, мальчишка...» — седая дама ткнула трубкой в виктима. «Найдешь хотя бы пару, а которые встретят тебя так же искренне, я съем табак из своей трубки. Требую испытания». Уверенный и твердый голос Ликаса был хорошо слышен в каждом уголке арены. «Для своей ученицы». Старики начали ругаться еще энергичнее. Что являлось этим испытанием, я не знала, но наставник точно понимал, что и зачем он делает. А Ларри переругивались, ничем не отличаясь от высших. «Совет старых маразматиков и пердунов, он и в круге совет. Совсем не отличаются от наших». «Испытание!» — озвучил общее решение один из самых ярых противников допускать меня в круг. «Одна попытка. Не пройдет, круг будет закрыт навсегда». «У всех три», — возразила бабушка Нэнс. «Три попытки у Аллари», — нежно поправляет ее старейшина. Хакан молчит и смотрит на Ликоса. Наставник коротко кивает в ответ, уверен. «Согласны», — хлопает в ладоши Хакан и расплывается в добродушной улыбке. «Да начнется испытание!» Каменные террасы сверху заполнились мгновенно только что было пусто, только скалы и ясное голубое небо над нами, и через мгновение сотни смуглохолорийских лиц, и все с откровенным любопытством смотрят на нас вниз. Мне показалось, даже фигура Нэнс мелькнула где-то сверху. — Совет закрытый, а испытания всегда публичные, — тихо шепнул мне на ухо Ликас. — Здесь открыт доступ к источнику, но бери по чуть-чуть. — Что нужно делать? Но наставник уже не ответил. Старейшины начали задавать вопросы. «Кто хранитель? Я хранитель. Кто наставник? Я наставник. Кто ручается? Я ручаюсь». Прозвучало сразу с четырех сторон. Ликас, южная старейшина, который был на поляне, и Седая аллари бабушка Нэнс и Хакан синхронно выступили вперед. А дальше начался циркус. Нет, всё было серьёзно. Важные лица, умные речи, положенная случаю случае чётко дозированная порция пафоса. Но если это были испытания для юных Алари, то теперь я понимаю, почему они просрали свой мир, проиграв войну, которая даже не успела начаться. Всё было просто, по-детски, и... Мы уже всё это делали с Ликосом не по одному разу в гораздо более сложном варианте. Создать каплю воды? Водопад с небес! Ведь водопад состоит из капель, не так ли? Перемещаться? Управлять объектами? умение видеть суть вещей, отличать реальное и иллюзорное. И хотя иллюзии Старейшина Лари были хороши, до да дознавателя им далеко. Может, потому что это один из ключевых навыков наших менталистов. И следующее задание, и следующее. Терраса давно молчали. Сначала раздавались бурные возгласы, я слышала, как Нан орёт: "Месси!", но сейчас молчала и она. Чем лучше у меня получалось, тем сильнее хмурились те старейшины, которые были яры против Наконец, или фантазия стариков истощилась, или перечень стандартных заданий иссяк, но у меня был перерыв, пока старые хрычи в очередной раз совещались компактной кучкой. Дальше будет круг. Ликос опять говорил тихо, прямо в ухо. Задача покинуть круг, пересечь линию границы и получить минимальное количество повреждений. Старейшина атакует одновременно, их двенадцать. Чтобы ты прошла, тебя должно зацепить не больше трех из двенадцати, это поняла, Ваю? Я кивнула. «Перемещаться бесполезно. Атаковать тоже. Просто уходи с линии атаки. Горы, Ваю». Он больно щёлкнул меня по лбу. «Вспомнить тут. Рука на грудь. Я замедлю время, и ты сразу начинаешь двигаться». «А можно помогать?» «Наставник может», — уверенно кивнул Ликас и развернул меня за плечи к себе. «Ваю, всё, что было до, — это ерунда. Главное испытание сейчас. Невозможное возможно. Вспомни это чувство и удерживай внутри». Я фыркнула. Ликас относился к этому слишком серьёзно. Не получится зайти через парадный, всегда можно воспользоваться чёрным входом. На испытаниях Аларе жизнь не заканчивается. Время. Ликас мягко подтолкнул меня вперёд. Старейшины закончили совещаться, и сейчас все снова рассредоточились по кругу. Невозможное возможно, Ваю. Я стояла в центре. На продуваемой всеми ветрами высокогорной площадке, которая располагалась Псаки знает где проходило испытание для юных аллари, но сама аларикой не была. Хотела поклониться противникам по обычаям высших, а совет сейчас именно противники, как это принято перед началом поединка, но не могла. Хотела задать Аллари сотню вопросов, но не стану. У великого отменное чувство юмора. Невозможное возможно. Слова лика созвучали в голове. Я прикрыла ресницы и представила Лернейские, то чувство внутри, когда у меня получилось. Невозможное возможно. Я та, которая помнит будущее и не знает прошлого. Невозможное возможно. Вернуться из-за грани. Невозможное возможно. Сдвинуть горы. Невозможное возможно. Пройти этот их псаков в круг. 12 старейшин ударили одновременно. 12 лент взвились в небо и устремились ко мне одновременно. Вода, огонь, земля, воздух, иллюзии. Ничего сложного. Видимо, каждый использовал любимую стихию. Я слушала грохот пульса в ушах и, не отрываясь, смотрела на наставника, ожидая знака. Бум-бум-бум! Кровь бухала барабанами. Бум-бум-бум! Невозможно-возможно! Горы Ваю! Доли мгновения растянулись на вечность. Я уже чувствовала свист ветра рядом, огонь и воздух, когда Ликос опустила ресницы и сделала условный жест. «Давай, Ваю!» Бум-бум-бум! Чувство внутри вспыхнуло ярче звезд и прокатилось огненной волной от макушки до пяток, и... всё замерло. Ветер перестал дуть, а ларицы на террасах застыли, и даже старейшины и те замерли, не моргая. Наставник остановил время для меня. Время, Блау. Я бежала скачками, огибая волну воды, ныряя под полосы пламени, скользила по каменному основанию, уходя от столкновения. Ликас сегодня явно не в форме. Я уже видела, как начинают дрожать застывшие чары. Устал? Я почти достигла края круга, когда последняя огненная полоса, которую я помнила отчетливо, создал виктим, ожила, зашипела и хорошенько приложила меня напоследок, полоснув по лицу найскось. Щеку обожгло, и я кубарем выкатилась из круга прямо под ноги одного из стариков».